Глава семнадцатая. Засада за занавесками. В тронном зале по утрам обычно никого не было. Пустовал он и сегодня. Только петух гордо расхаживал по ковру и клевал что-то вытканное. «Он из курятника пришел по подземному ходу», — поняла Элька, — «через дырку. И как ты, Севка, умудрился так капитально трон выковырнуть?» «Вон дырище какая! Не слабо!» «Это не он, это я!» — быстро вступился Потапов. «Не обвиняй его!» «Да я и не обвиняю! Я восхититься хотела!» — пожала плечами принцесса. «Я так и думала, что у него сил не хватит. Он не очень-то могучий!» «А сама в очках!» — обиженно сказал принц. «Ну и что?» — не поняла принцесса. «Это же здорово, что я в очках!» «Без очков ты у меня в глазах знаешь, как расплываешься, как размазанная муха. А когда я в очках, ты ничего, крепко держишься. Так что радуйся, что я в очках». «Я же не на самом деле расплываюсь», — возразил сбитый с толку Сева. «Не знаю, не знаю», — зловеще протянула принцесса. «Ладно, хватит болтать. Ставьте трон на место. Да прогоните кто-нибудь это пернатое». Потапов запихал петуха в подземный ход, а левая, любимая голова, мстительно наподдала ему сзади. «По-моему, он хотел захватить трон», сказал Потапов, но не смог ввиду отсутствия такового. «Какового?» — не понял Стасик. «Ну, трона не было на месте, захватывать нечего», — объяснил Сева. «Ах, узурпатор, сварите из него суп, лучше борщ». «Не надо», — возразила принцесса. «Если из всех узурпаторов борщ варить, мы же в нем захлебнемся, а я не люблю борщ, даже из узурпаторов». «Узурпатор — это кто?» — шепотом спросил Стасик у Потапова. «Что-то мы, похоже, проходили по истории». «Это такой оригинальный вор», — объяснил умный Потапов. «Обычные воры воруют кошельки или телевизоры» или драконов на худой конец, а узурпаторы воруют троны, коллекционируют. «Трон на место не ставится», — сказал Сева, — «в дыру проваливается». «Дыру надо закрыть», — придумала Элька. «Мальчики, принесите какую-нибудь большую доску. Вон там на стене висит что-то подходящее». Потапов снял со стены тронного зала большой фанерный щит с надписью. «Меры противопожарной безопасности», — прочитала Элька. «Куда бежать в случае пожара?» «Как странно. А я всегда думала, что там наше родословное древо висит. Я же всего второй раз в тронном зале в очках». «Обычно их с меня снимали перед придворными мероприятиями, и я ничего тут не видела». «Кладем эти меры на дыру», — скомандовал Сева. «Ровнее». «Хорошо, как раз вся дыра закрылась». «Подожди», — попросила Элька. «Я не дочитала, куда бежать в случае пожара. Интересно же». «И так ясно, куда. В окно», — сказал Сева. «Здесь же первый этаж. Не мешай». «Если приспичит, залезешь под трон и дочитаешь. Да мантию с трона снимите!» «Не снимается», — сказал Потапов, дергая зеленую ленточку. «Узел затянулся. И вообще мы его так качественно запеленали, что он никак не разматывается». «Надо разрезать», — предложила Элька. «Это же твоя мантия», — удивился Сева. «Именно поэтому». «Знаешь, как в ней жарко!» «Мы же не совсем ее уничтожим, а только сделаем несколько разрезов на боках. Модно будет. Ей попрохладнее. Вот тут режь, и тут, и, и еще тут». Сева достал перочинный ножик и разрезал, где указала Элька. Ребята стянули мантию. Драконы водрузили трон. «Как здорово получилось!» — обрадовалась Элька узкий горностаевый воротник, а от него во все стороны ленточки, ленточки, ленточки. Севка, ты немножко увлекся вырезанием. — Где ты показала, там я и сделал, — буркнул Сева. — Опять придираешься. — Да что ты, я наоборот хвалю. Мне нравится. Только у гафместерины от такой мантии инфаркт сделается, а послы всю жизнь заикаться будут, те, которые живы, останутся. «Знаете, что я подумал?» — начал Сева. «Ух ты! Он еще и думать умеет!» — восхитилась Элька. «Не только дырки вырезать!» «Не подначивай!» — строго сказал Потапов. «Сева здорово соображает, даром что принц!» «А у тебя все какие-то женские подковырки!» «Давай, принц, излагай свою идею!» Сева покраснел от удовольствия и важно сказал. «Вчера Стасика заперли в башне, так?» «Гениально!» — не удержалась Элька. «А сбежал он поздно вечером», — продолжил Сева, давя в себе желание показать принцессе язык. «Значит, вор может и не знать о побеге, если он, конечно, не помчался рано утром проверить. И когда мы устроим засаду в башне призрака...» «Да!» — перебила принцесса. «Это может сработать! Пошли в башню!» — Ты правда молодец, Севка, хотя дразнить тебя очень приятно, и я все равно буду это делать, так что смирись. — Развлекайся, детка, — сказал Сева взрослым тоном. — А если он уже сходил в башню призрака и увидел, что Стасика там нет? — спросил Потапов. — Тогда мы зря проторчим в засаде, но вор туда больше не зайдет, значит, это самое безопасное для Стасика место, — быстро сообразил Сева. «Стасик, ты зачем снимаешь простыню? До башни-призрака идите замаскированными!» По дороге в башню они никого не встретили. Придворные еще спали, а слуги были заняты работой. «Видите, все правильно!» — радовалась принцесса. «Если вор — слуга, то он на работе, а если придворный, то еще дрыхнет. Не ходил сегодня вор в башню!» «Мог бы и проснуться для такого случая», — проворчал Сева. «Не каждый день поди драконов ловит». «Нет, мои придворные поспать любят», — сказала принцесса. «В прошлом году наш замок был в осаде, так отец специально с врагами договаривался, чтобы раньше одиннадцати штурма не начинали, чтобы все успели проснуться». «А почему осада была?» — заинтересовался Потапов. «Отец отказался жениться на очередной принцессе», — объяснила Элька, «хотя сначала она ему вроде нравилась. Вот братья принцессы и обиделись. Хотя им-то чего обижаться, не на них же жениться собирались». «Ага, я тоже эту историю знаю», — кивнул Сева. «Мне министры рассказывали на лекции о международном положении. Я только забыл, чем дело кончилось». «Ничем, как всегда», — скривилась Элька. «Осада скоро всем надоела. И нам, и врагам. Это ведь только сначала интересно». Тогда отец предложил компромисс. Он сказал, что жениться не будет, хоть режьте, но согласен эту принцессу удочерить. Даже официально мое согласие спрашивал. «И как?» «Я-то что, я всегда за...» — вздохнула Элька. «Даже обрадовалась, что у меня сестричка появится. Знаешь, как иногда одиноко бывает...» А принцесса это ничего была, подходящая. Старше меня, конечно, но зато учила меня, как правильно макияж накладывать, и платья мерить давала, и даже поносить. Но удочеряться она категорически отказалась. Тогда отец сказал, не хотите, как хотите, наше дело предложить. — Жалко, — сказал Сева, — вечно в вашей семье какие-то проблемы со сватовством. Ага! — пригорюнилась Элька. — Мне тоже жалко было, мы бы поладили. Она мне на прощание всю свою косметику подарила. — Тебе еще рано краситься, — сказал правильный Потапов. — Я потихоньку, когда гафмастерина не видит, — сказала принцесса. — А отцу все равно. Я как-то в накрашенном виде на него наткнулась, так он взял меня под руку и сказал, «Мадемуазель, — «Какого вы странного цвета? Я таких еще не видел. Почему мы не знакомы?» «А ты...» — раскрыл глаза Сева. Я сказала, все еще впереди и сбежала. «Слушайте, вы собираетесь вора ловить или нет?» — возмутился Стасик. «Я испарился в этой простыне, а они женятся да красятся. «Ой, правда...» — спохватилась принцесса. «Нам надо с засадой до утра управиться, а то после обеда в школу...» — Давайте куда-нибудь спрячемся. — А куда? — спросил Потапов. — Тут негде. Коридор, три ступеньки и дверь в комнату, причем сломанная. — О, знакомое привидение! Здравствуйте! Как поживаете? Голубоватый призрак выглянул из своей комнаты и в ужасе воззрился на цветастого Потапова в простыне. Потом перевел взгляд на горошкового Стасика посинел и растворился в пространстве. «Не узнал», — растерянно сказал Потапов. «Надо занавесочку какую-нибудь для маскировки повесить», — огляделся вокруг Сева. «Отгородить вот здесь угол коридора и спрятаться за занавеской. Вор только подойдет к двери, а мы на него как набросимся!» — Надо приделать наши простыни, — сказал Потапов. — Не зря мы в них задыхались. — А как? — Привяжем ленточкой к потолочной балке. — Стасик, снимай свой голубой бантик. Простыни приделали быстро, потому что Потапов был высокий, а потолок низкий. Убежище за занавеской получилось замечательное. Только простыни не доходили до пола. Поэтому внизу под занавеской виднелись четыре ноги, четыре лапы и два хвоста. Ерунда, сказал принц, сделаем вид, что это галлюцинация. Преступник подойдет к двери и. Стоп, сказал Потапов, дверь-то сломана. Преступник увидит, что дело неладно и сбежит. Так, поморщила Селька, еще двери я сегодня не чинила. Нет! «Это не женская работа», — благородно объявил Сева. «Мы, мужчины, сами справимся». «А женская работа какая?» — подозрительно спросила Элька. «Ну, вышивать крестиком», — придумал Сева. «Ах так!» — возмутилась Элька. «Вы, значит, с дверью развлекаться будете? А я должна в это время вкалывать, крестиком вышивать? И вообще, тут освещение слабое для вышивания!» Я тоже буду двери чинить. — Нечего здесь чинить, — сказал Потапов, обозревая две половинки, лежащие на полу. — Ты, принцесса, так качественно ее разломала, что проще новую сделать. — Ей дай волю, — закивал Сева, — так она весь замок разнесет и на меня все свалит. — Новую дверь долго делать. До обеда не управимся, — испугалась принцесса. — Нет. «Мы просто эти две половинки поднимем и к косяку прислоним», — объяснил Потапов, поднимая дверь. «Стасик, подтолкни. Вот так. Хорошо. С первого взгляда незаметно будет». «А второй раз мы ему поглядеть не дадим?» — весело сказала принцесса. «Ой, чьи-то шаги! Срочно в засаду!» И группа захвата спряталась за занавеской, по возможности подобрав хвосты.